Глава 19. Четверг, рано утром, в имении сэра Джеральда Малеринга в Устершире возник пожар, уничтоживший несколько стогов сена и пустой хлев. Есть серьезные подозрения, что пожар – дело рук злоумышленников, но пока еще никто не арестован. Власти предполагают, что это происшествие имеет связь с недавними событиями такого же рода восточных графствах. Эту заметку Стэнли прочел за завтраком в своей любимой газете. За ней следовала небольшая редакционная статья. Возможно, что пожар в поместье сэра Джералда Малоринга в Устершире является тревожным признаком аграрных волнений. Мы будем с беспокойством следить за тем, какие это будет иметь последствия. Но одно не подлежит сомнению. Если власти будут потворствовать поджигателям или другим злоумышленникам, покушающимся на имущество землевладельцев. Нам надо расстаться с надеждой хоть как-нибудь улучшить долю фермера-арендатора» и так далее. Если бы, прочтя газету, Стэнли встал и зашагал по комнате, его можно было бы извинить. Хотя он знал характер и настроение детей Тодда хуже, чем Феликс, но все же знал их достаточно, чтобы встревожиться. «Но ведь Стэнли был англичанином!» То, что он продолжал есть ветчину и сказал Кларе «еще полчашки», безусловно доказывало, что он обладает тем загадочным, которое зовется флегмой, и позволяет его родне мирно прозябать в болоте. Стэнли был человек не глупый, Недаром он постиг секрет доходного производства клубов, но только на экспорт. И часто раздумывал над важной проблемой английской флегмы. Люди говорили... будто Англия вырождается, становится истеричной, слабонервной, теряет связь с землей и все прочее. По его мнению, все это была ерунда. «Посмотрите, как толстеют шоферы», — говорил он, «посмотрите на палату общность и на дородность высших классов. Если в стране и увеличилось число низкорослых, крикливых рабочих и социалистов, суфражистов и грошовых листков, Если у нас стало больше профессоров и длинноволосых художников, тем лучше для остального населения Англии. Вес, который теряет все это худосочное отребье, приобретают люди солидные. Страна, может быть, и страдает от бюрократии вредного направления мыслей, но настоящая английская порода не меняется. Джон Буль остался таким, каким был, несмотря на усы. «Сбрейте эти усы!» и прилепите маленькие бакенбарды, и вы получите столько Джона Вулли, сколько вашей душе угодно. Никаких социальных потрясений не произойдет, пока климат Англии останется прежним». Произнеся этот простой афоризм и разразившись коротким утробным смешком, Стэнли переходил на более важные темы. В его убеждении, что дождь наверняка погасит любой пожар, дайте только ему время, Было даже нечто величественное. И в особом углу он держал особый сосуд, который точно показывал ему, сколько дюймов осадков выпало за день. Время от времени он писал в свою газету письма о том, что такое количество осадков выпало впервые за 30 лет. Его уверенность в том, что страна переживает тяжелые времена, была словно сыпь, вызывающая легкий зуд кожи, но она не касалась жизненных органов. Скрытых в его упитанном теле. Он предпочитал не рассказывать Кларе неприятных подробностей о своих близких, так как свято хранил истину мужскую веру в то, что его родня лучше ее родни. Она была всего-навсего какая-то Томпсон, и трудно сказать, кто из них обоих старался поскорее об этом забыть. Но он все же сказал ей, садясь в автомобиль. Очень может быть, что по дороге домой я заеду к Тоду. Мне надо проветриться. — Будь осторожен с этой женщиной, — предупредила Клара. — Ни в коем случае нельзя, чтобы она к нам приехала. Ее дети и то были невыносимы. И когда Стэнли кончил свои дела на заводе, он приказал шоферу повернуть к дому Тода. Автомобиль покатил по дорогам, заросшим по краям травой, и прелесть английского пейзажа тронула даже его не слишком чувствительную душу. У него просто перехватило дыхание. Было то время года, когда у природы кружится голова от собственной красы, от одуряющих запахов и неумолчного хора бесчисленных голосов. Белые цветы боярышника заливали живые изгороди пеном каскадом. Луга сияли золотом лютиков. На каждом дереве куковала кукушка. На каждом кусте заливались вечерние песни-дрозды. Ласточки летали низко, и небо, за чьим настроением они всегда следят, было красиво сонной, перенасыщенной красотой долгого ясного дня, готового пролиться ливнем. Некоторые фруктовые сады еще стояли в цвету, и крупные пчелы, носившиеся над травами и цветами, наполняли воздух густым жужжанием. Все перемешалось, движения, свет, краски, песни птиц. Благоухание цветов, теплый ветер и шелест листвы. Так, что трудно было отличить одно от другого. Стэнли подумал, не будучи человеком, склонно к восторженным излияниям. Бесподобная страна, как все ухожено, за границей этого не увидишь. Но автомобиль, существо, презирающее красоту природы, быстро домчал его до перекрестка. и встал, тихонько дыша, прямо под каменистым откосом, на котором прилепился домик Тода, теперь уже так заросший сиренью, глицинией и вьющимися розами, что с дороги был виден только конек кровли. Стэнли явно нервничал. Его лицо и руки не были приспособлены для выражения подобной слабости, но он ощущал сухость во рту и дрожь в груди, свидетельство душевной тревоги. Поднимаясь по ступеням и посыпанной гравием дорожки, по которой ровно пятнадцать лет назад однажды прошла Клара, а он только три раза за все эти годы. Стэнли откашлялся и сказал себе: спокойно, старина, что с тобой в конце концов? Она ведь тебя не съест. И в самых дверях он столкнулся с ней. Но и, увидев ее, он не понял, почему эта женщина вызывала у нормального здравомыслящего человека, Такое странное чувство. Вернувшись от Тода, Феликс сказал, «Она словно песня гибридских островов, пропетая среди английских народных баллад». Эта чисто литературная ассоциация ничего не объяснила Стэнли и показалась ему натянутой. Но когда она ему сказала Входите, пожалуйста», он вдруг почувствовал себя грузным, нескладным, Так должна себя чувствовать кружка Портера рядом с бокалом Кларета. Наверное, виноваты во всем были ее глаза, цвет которых он не мог определить, или чуть-чуть вздрагивающий -чуть посредине излом бровей, или платье. Оно было синее, но как-то странно отливало другим цветом. А может быть, она вызывала у него ощущение водопада, стремительно мчавшегося под ледяным покровом, который вдруг проваливается под ногой. хотя тебе каким-то чудом удается удержаться на поверхности. Словом, что-то вдруг заставило его почувствовать себя одновременно маленьким и тяжеловесным. Неприятное ощущение для человека, привыкшего сознавать себя жизнерадостным, но солидным и полным достоинства. Сев по ее просьбе у стола в помещении, похожем на кухню, он почувствовал странную слабость в коленях. и услышал, как она сказала куда-то в пространство. Види, милая, увиди во двор Билли и Сюзи». В ответ на это из-под стола выползла маленькая девочка с печальным и озабоченным личиком и сделала ему книксом. Потом оттуда же появилась девочка еще меньше и совсем маленький мальчик, глядевший на него во все глаза. Стэнли стала еще больше не по себе, И он понял, что если сейчас же твердо о себе не заявит, то скоро и сам перестанет понимать, где находится. Я приехал, что говорить об этом происшествии у Малорингов. И, ободрившись, все-таки он сумел заговорить. Ценли осведомился. Чьи это дети? Она ответила ему ровным голосом, чуть-чуть шепеляя. Фамилия их отца? Трайс. Его в среду выгнали из дома за то, что у него жила сестра его покойной жены, поэтому мы взяли их к себе. Вы заметили, какое выражение лица у старшей? Стэнли кивнул. Он и правда что-то заметил, но не знал, что именно. В девять лет ей приходится вести хозяйство, быть матерью двоим младшим детям, да еще ходить в школу. И все это потому, что леди Малларинг. очень щепетильно и не признает брака со свояченцей. — Да, пожалуй, — подумал Стэнли. Тут уж она перехватила через край. И спросил, — А эта женщина тоже тут? — Нет, она пока уехала домой. У него отлегло от сердца. Малоринг, по-видимому, хочет доказать, что он может поступать со своим имуществом, как ему заблагорассудится. — Ну, скажем, если бы вы сдали свой дом кому-нибудь, кто, по-вашему, дурно влияет на всю округу, вы расторгли бы арендный договор? Она ответила все тем же ровным тоном. Ее поступок был подлым, ханжеским произволом, и никакие словесные ухищрения не заставят меня отнестись к этому иначе. У Стэнли возникло ощущение, что его нога провалилась под лед, и ее сразу обожгло ледяной водой. Словесные ухищрения. Обвинять в этом такого прямолинейного человека, как он. Он всегда считал, что словесными ухищрениями занимается его брат Феликс. Ценли посмотрел на нее и вдруг заподозрил, что семья его брата замешана в преступлении, совершенном в имени Малорингов, куда больше, чем он предполагал. «Послушайте, — Послушайте, Керстен, решительно произнес он ни на что не похожее имя. В конце концов она его невеста. А не этот ли субъект поджег сага Малеринга? Он увидел, как глаза ее на мгновение вспыхнули. В лице что-то дрогнуло, но оно тут же застыло снова. У вас нет оснований это предполагать. Но на произвол, как вы знаете, отвечают местью. Сенли пожал плечами. Не мое дело судить, правильно или неправильно поступили в этом деле. Но, как человек с житейским опытом и родственник, я вас прошу, последите за вашими ребятами, чтобы они не натворили каких-нибудь глупостей. Они парочка горячая, да оно и понятно, молодость. Произнеся эту речь, Стэнли опустил глаза, думая облегчить ей этим положение. — Вы очень добры! — снова услышал он ее тихий, чуть-чуть шепелявый голос. — Но тут речь идет о принципах. И вдруг его непонятный страх перед этой женщиной принял осязаемую форму – принципы. Он подсознательно ждал этого слова, которое выводило его из себя так же верно, как красная тряпка быка. Какие принципы могут оправдать нарушение закона? А если закон несправедлив? Сценли был поражен. «Помните, – все же сказал он. Что ваши так называемые принципы могут причинить вред не только вам, но и другим, и больше всего Тоду и вашим же детям. А в каком смысле закон несправедлив, разрешите спросить. Все это время она сидела за столом против него, но теперь поднялась и подошла к очагу. Для женщины сорока двух лет, а ей, по его расчетам не могло быть меньше, она казалась удивительно гибкой. а ее глаза под этими вздрагивающими изломанными бровями таили в своей темной глубине какой-то странный огонь. Несколько серебряных нитей в густой копне ее очень тонких черных полос делали их будто еще более живыми. Во всем ее облике чувствовалась такая сила, что ему стало совсем не по себе. Он вдруг подумал, бедный тот, представить себе только... ложиться в постель рядом с такой женщиной. Она ответила ему, не повышая голоса. Эти бедные люди не имеют возможности пустить в ход закон, не могут решать, где и как им жить, должны делать только то, что им приказывают. А малоринги могут пустить в ход закон, решать, где и как им жить и навязывать другим свою волю. Вот почему закон несправедлив. «Этот ваш равный для всех закон действует по-разному, в зависимости от того, каким имуществом вы обладаете». «Да», — сказал Стэнли, — «это что-то сложно. Возьмем простой пример. Если бы я решила жить с Тодом Невенчаной, мы могли бы это сделать без особого для нас ущерба. У нас есть кое-какие средства. Мы могли бы не обращать внимания на то, что о нас думают люди». и как они к нам относятся. Мы могли бы купить, как мы и делали, кусок земли и домик, из которого нас никто не мог бы выгнать. Так как в обществе мы не нуждаемся, то и жили бы точно так же, как мы живем сейчас. А вот Трайс, у которого даже в мыслях нет бросить вызов закону, какова его судьба? Какова судьба тех сотен арендаторов в нашей стране, что отваживается смотреть на политику, религию или мораль не так, как те, от кого они зависят. — Ей-богу, она в чем-то права, — подумал Стэнли. — Я никогда не подходил к вопросу с этой стороны. Но мысль о том, что он приехал сюда, чтобы заставить ее образумиться, и глубоко сидевшая в нем английская закваска заставили его сказать вслух. — Все это прекрасно, но ведь есть собственный. Нельзя же лишить людей их законных прав. Вы имеете в виду зло неотъемлемое от владения собственностью? Пусть так. Я не буду припираться за слов. Меньше из двух зол. А что вы предлагаете взамен? Не хотите же вы уничтожить собственность? Вы же сами признали, что она дает вам независимое положение. И снова по ее лицу скользнул какой-то отблеск. Да. Но если у людей не хватает порядочности понять, почему закон охраняет их независимость, им надо доказать, что нельзя поступать с другими так, как ты не хотел бы, чтобы поступили с тобой. И вы даже не попробуете прибегнуть к убеждению? Их все равно не увидишь. Стэнли взял свою шляпу. Ну, знаете, не всех. Я понимаю вашу точку зрения, но дело в том, что насилие, Никогда не приносила добра. Это? Это не по-английски. Она ничего не ответила. И, растерявшись, он добавил запинкой: Жаль, что я не смог повидать тоды и ваших ребят. Передайте им привет. Клара просила вам кланиться. И, бросив вокруг себя смущенный взгляд, Стэнли протянул ей руку. Его ладони коснулось что-то теплое, сухое, и он ощутил даже легкое пожатие. Сев автомобиль, он сказал шоферу, «Поезжайте домой по другой дороге, Баттер, мимо церкви». У него перед глазами упорно стояла эта кухня с кирпичным полом, черные дубовые балки на потолке, ярко начищенные медные кастрюли, цветы на подоконнике, огромный открытый очаг, а перед ним фигура женщины в синем платье, упершейся ногой в полено. и трое детишек, появившихся из-под стола, в подтверждении того, что все это не дурной сон. «Странная история», — думал он, — «неприятная история». Но, во всяком случае, эта женщина никак не сумасшедшая, и многое из того, что она говорит, в общем, верно. Но до чего бы все мы дошли, если бы на свете было много таких, как она?» Вдруг он заметил на лугу справа группу людей, направляющихся вдоль изгороди к шоссе. По-видимому, батраков. Что они здесь делают? Он приказал шоферу остановиться. Их было человек 15-20, а вдали на лугу видна была девушка в красной кофточке и с ней еще человека четыре. Ах ты черт, подумал он, тут, наверное, дело не обходится без младших тодов. И, заинтересовавшись тем, что все это могло означать, Стэнли стал следить за калиткой, откуда должны были выйти люди. Первым появился крестьянин в плисовых штанах, застегнутых под коленями. Его изможденную, но жизнерадостную физиономию украшали длинные каштановые усы. За ним шел низенький плотный краснолицый и кривоногий человек в рубашке с закатанными рукавами. Рядом с высоким брюнетом, вздвинутый на затылок шапки, который, по-видимому, который, по-видимому, только что отпустил какую-то шутку. Дальше шли два старика, один из них хромал, и три подростка. Потом появился в промежутке между двумя группами еще один высокий крестьянин. Он шагал тяжело и кинул на автомобиль хмурый взгляд из-под лобья. Глаза у этого человека были какие-то странные. В них сквозила угроза и грусть. У Стэнли на душе сразу стало тревожно. В следующем вышел низенький широкоплечий человек с нагловатым, общительным и развязным видом. Он тоже поглядел на Стэнли и отпустил какое-то замечание. Двое его спутников с худыми физиономиями дурашливо осклабились. Сзади них шел сильно хромая, тощий старик, с желтым лицом и обвислыми седыми усами, а рядом сгорбленный, кривобокий парень с лицом заросшим рыжей щетиной. Он показался Стэнли слабоумным. А дальше шагали еще два подростка лет по семнадцати, обстругивая на ходу палочки, и бодрый, коротко остриженный молодец с оффалыми щеками. Шествие замыкал низенький человек с непокрытой круглой головой, поросший тонкими светлыми волосами. Он шел один, пританцовывающий походкой, словно гнал впереди себя скотину. Стэнли заметил, что все, кроме высокого крестьянина с угрожающим грустным взглядом, желтолицего хромого старика и низенького человечка, который шел последним, поглощенный воображаемым стадом, украдкой разглядывали машину. Он подумал, английский крестьянин. Вот бедолага! Кто он такой? Что он такое? Кто о нем пожалеет, если он и вправду вымрет? Какой толк от всего этого шума, который вокруг него поднимают? Песенка его спета. Слава богу, мне в бекете с ним не приходится иметь дело. Назад на землю. Независимый земледелец. Куда там? Но Кларе я этого говорить не стану. Зачем портить ей удовольствие? И он пробурчал шоферу. — Поезжайте, Баттер. Итак, в майский вечер он спешил домой обедать по этой мирной земле, сплошь покрытой лугами, мимо горделивых деревьев и полных прелести трах и цветов. А в небе, насыщенным теплом и всеми красками заката, беззаботно распевали.